Глава первая. Илис с разбегу бросилась мне на шею, не только и успел, что убрать оружие в инвентарь. Высунув свой носик откуда-то из подмышки, она тепло мне улыбнулась и прошептала: «Спасибо». Но тут же притворно нахмурила брови и указала пальцем мне в лицо. Но теперь ты мне все расскажешь. Конечно расскажу и даже покажу, скину видео, обещаю. Илья просверлила меня еще немного серьезным взглядом, но вскоре улыбнулась, поцеловала в губы и потащила за собой внутрь донжоны. Внутри практически такого же зала, как и в будущем моем альбатросе, находилось человек пятнадцать. Все они, улыбаясь, стояли перед радостно хохочущими эспинозой и гудлаком. Илья шепнула мне на ухо. «У нас тут были незапланированные танцы». Я выгнал бровь. «Танцы?» На, не бери в голову. Илья махнул рукой. Тут нас заметил Гудлак, пихнул Испинозу в бок, кивнул на меня и громко заявил: "А, вот и герой пожаловал!" Радостно шумящая толпа как-то резко качнулась в мою сторону, и я оказался окружён крепя камерой, Гудлаком, Испинозой, Барлоном и ещё кучей людей чуть позади них. Если остальные просто оказались рядом, то Иван заключил меня в свои медвежьи объятия. Даже Элии пришлось отпустить мою руку. Это он, видать, на эмоциях. После того, как меня немного помял мой друг, со мной, как всегда, заговорил Гудлаг. Ну здравствуй еще раз, герой. Предлагаю засесть за стол, познакомиться, ну и победу отпраздновать сразу. Нет, тут же поднял руки вперед в стоп жести. Поддерживаю только, у меня есть незаконченные дела. Освобожусь только через пару часов. Я не прочь отпраздновать победу, но, как говорится в одной песне, первым делом первым делом самолеты, ну а девушки а девушки потом. Меня там мой новообретенный летающий замок ждет. И я сначала хочу дождаться момента, когда он окажется окончательно моим, убедиться, что все в порядке, и только потом, готов поучаствовать в пьянке, то есть отпраздновать победе, что в принципе дождественное. «Ну, в таком случае ждем через пару часов. Хотя нет, знаю, как будет лучше. Я организую тебе трансфер к нам в Екатеринбург и обратно. Как раз вечером посидим в реальном ресторане, или завтра, зависит от того, сколько тебе добираться. Хочется на тебя посмотреть вживую, что скажешь?» «Никакого трансфера не надо. Я в пушистом свиньи бывал и не раз. Я развел руки в стороны. Абориген, так сказать. «Через четыре часа тогда?» А, ну да, логично. Алексей просил быстрый взгляд на Елиануру. Раз вы встречаетесь, так-то и видиться должны. Ну что ж, в таком случае не прощаемся, ждем тебя в пушистом свине через четыре часа. Договорились. Вместе со мной из донжона вышла и Еллия. И как только мы оказались наедине, заявила: "Заедешь за мной пораньше. Хочу сначала посидеть с тобой вдвоем". Конечно. Вот и отличный. На этот раз уже я поцеловал девушку на прощание, но когда она уже развернулась, окрикнул: "Постой!" Она развернулась. "Да? Это... Ты не в курсе, кстати, как влетающие замок-то попадают?" Девушка нахмурила лоб. "Свитками?" Я почесал затылок. "А, ну да, логично." Глаза девушки внезапно расширились, и она достаточно громко удивилась: "Погоди!" Я только что поняла, это ж ты, получается, летающий замок захватил?» Я кивнул в ответ. «Есть такое дело. Вот по замку как раз незавершенные дела и остались». «Круто! Хочу с тобой!» «Ну, а почему бы и нет?» «Ну, давай. Без проблем, только это. С витками я пока не обзавелся, так что вверх нас поднимут горгулья. Или, пожалуй, плечами. Я согласна». Мы с Элей проидя сквозь огромную толпу снующих туда-сюда летающих юнитов обошли целые завалы из обломков гаргутий и ряды статуй разной степени сохранности. Только потом добрались до донжона. Внутри зала управления на одном из стульев сидел Ракета. Увидев нас, он встал и поклонился. Командир, молодец, Ракета, хорошо организовал работу. А это что? Я указал пальцем на кучку вещей, которые лежали на столе недалеко от него. Это то, что и осталось от врагов. Ага, трофейная команда отменяется, ракета уже об этом позаботился. Молодец, что организовал сбор. Похвалив предусмотрительного подчинённого, я пригласил Элию к столу. И только подойдя вплотную, я увидел, что чуть в сторонке от основной лежала другая кучка, поменьше. Всего из трёх предметов. Я взял в руки самый маленький предмет и всмотрелся в свойства. кольцо, благословение Исиды. Износ — 451 из 1000. Необходимый уровень — 320. Необходима сила — 50, ловкость — 150, живучесть — 220, интуиция — 34. Свойство интеллект плюс 235. При экипировке позволяет убрать один отрицательный эффект с любой экипированной вещи. Кулдаун одни сутки. Это что получается? Я смог бы этим кольцом убрать отрицательный эффект от кинжала с волосом Локки, или с этим колечком кто-то другой может примерить мой сет, ведь оно позволит убрать болевые ощущения от перчаток. О, или я могу наконец-то избавиться от кровавых следов у моих сапог. Наконец-то мне попалось слутом что-то на меня, правда не с мобов, стих совсем дропреткий и искусный. А вот с игрока другое дело. Но я все равно очень рад, ведь несмотря на то, что я упакован сверху до низу в легендарный шмот, бежит у меня не кудышное. Была только одна достойная вещь — кольцо полководца, и вот теперь к нему в пару пойдет это колечко. Пока я раздумывал, Элея спросила: «Можно?» И, дождавшись моего кивка, взяла кольцо из моих рук. Осмотрев свойства кольца, она несколько разочарованно протянула. Я как-то ждала большего от уникального кольца. О, поверь, это просто отличное кольцо. В силу определенных обстоятельств. Я чуть откашлялся, но не стал раскрывать, что под обстоятельствами имел в виду кривизну рук кузнеца. Очень крутые вещи могут получиться с отрицательным эффектом, который перечеркнет все плюсы. Ирэп посмотрела на меня очень скептически. Например? Ну вот, например. Я снял перчатки и протянул их своей девушке. В эту секунду проснулся хомяк. Он до этого валялся в эйфории от того, что нам летающий замок привалил. Теперь же эта махнатая бестия за секунду пришел в себя и в ярости вгрызся мне в печень, а затем запищал на ультразвуке: "Ты совсем дурак, что ли? Она же сейчас сопрет вещи своего легендарного сета, совсем ополаумел. Это ж стандартный развод, вам у МРПГ называется дай примерить." Эта тирада моего внутреннего голоса несколько сбила меня с мысля. Так что, когда Элия забрала перчатки из моих рук, я не успел предупредить ее о том, чтобы не смела их надевать. И, как назло, нет, чтобы сначала прочитать описание. Вместо этого она как раз их надела. В ту же секунду она завизжала и, поспешно сняв перчатки, бросила их под ноги, после чего посмотрела на них, как на змею. «Прости, забыл предупредить, чтобы ты их не надевала». «Так ты же их снял с себя!» — А, ну так это же я! Да, пожалуй, вышло слишком уж самонадеянно. Ну и ладно. Еще раз прости, что не предупредил. Я поднял перчатки и еще раз протянул их своей девушке. Та настороженно посмотрела на меня, но я лишь успокоительно кивнул. Хомяк опять завизжал. — Тебе повезло, и ты вернул перчатки себе, а ты их опять собрался профукать. Вот надоело. — Отвень мохнатый, это моя девушка, и я ей доверяю. Если нельзя доверять близким людям, то кому? В одиночку чахнуть над златом не мое, лучше над ним чахнуть в компании близких людей. Элея теперь взяла перчатки из моих рук крайне осторожно и вгляделась в их свойства, держа на вытянутых руках. Прочитав свойства, перевела взгляд на кольцо, которое было по-прежнему у нее. Лишь потом посмотрела на меня и протянула. Очень интересные у тебя вещи, с неподдельным восторгом протянула она. Затем снова вернула взгляд к кольцу. Это что же я этим кольцом могу снять отрицательный эффект на боль? Да. Сделать? Ну давай. Элли осмотрела на кольцу еще секунд с десять, вероятно, копаясь в настройках. Потом экипировала перчи. Аккуратно покрутила их перед лицом и опять восхищенно выдохнула. Да. Ну и вещи у тебя. Я улыбаясь наблюдал. Как Элея рассматривает перчатки со всех сторон и восхищенно цокает языком, покрутив их так и всяк перед глазами, а заодно и насмотревшись в статы, Элея наконец посмотрела на меня. У дяди есть одна легендарная вещь, но в руках я держу легендарку впервые. Незабываемые ощущения. Да уж ощущения действительно незабываемые. Я начал вспоминать момент, когда держал в первый раз в руках легендарку. Меч из набора стихий. Та вещь тоже, по факту, была не моя. Мне ее предстояло отдать королю Рутеции. Но ощущения обладания даже не своей легендарной вещью были великолепны. «А еще что-то подобное у тебя есть? Легендарное?» Я вынырнул из своих мыслей и импульсивно озвучил пришедшую в голову мысль. «Давай так. Я дам тебе свой эквип. У тебя, кстати, какой уровень? Почти четырехсотый». не без гордости заявила девушка. Значит, налезет. Так вот, я дам тебе свой эквип, ты его наденешь, а затем глянешь в статы и характеристики. Идет? Ну, давай. И Лес готовностью кивнула. Пока я передавал предметы, хомяк визжал как резанный, я чуть не оглох от его визгов. А когда последняя вещь оказалась у моей девушки, на сердце внезапно лег большой груз. Все страхи, про которые визжал мне хомяк, Встрепенулись вверх, со дна моей души. Меня как мешком по голове ударило. Цветной мир вдруг посерел перед глазами. Что если хомяк прав? Что если Элия меня предаст и захочет оставить весь мой шмот себе? Может, я действительно идиот? Стоп, что за дрянь эта во мне встрепенулась? Не дрянь, а здравый смысл! Пищал хомяк, корчась где-то под моей печенью. Нет, дрянь! Я доверяю своей девушке. Тем более, что в случае чего мы в моем замке в небесах, и Гаврюша за секунду обездвижит девушку. Она окажется в патовой ситуации, не сможет использовать свиток для телепортации, так что ей придется возвращать вещи, иначе она окажется в таком заточении навечно, пока она в игре. Так, она-то про Гаврюшу не знает. Все пытался образумить меня Хомяк. Ну и тем более. Ты животное, наконец убедишься, что ей можно доверять. Хомяк яростно пыхтел и смотрел злющим взглядом из-под своих маленьких бровок, но молчал. Или же к этому моменту полностью облачилась в легендарки. Даже молот с киркой появились в ее руках, так что я сказал: "А теперь смотри свойствами". Девушка кивнула и затихла на долгие минут семь. Я её не беспокоил, просто смотрел, как она молча стояла на месте. Наконец она оторвалась от своих статов с обилийти шмоток, и в её взгляде появилась осмысленность. «Да... На всю игру есть что-то около пятнадцати легендарок, а у тебя одного половина от этого количества. Цифры!» — Элия закатила глаза под потолок. «Космические!» «Теперь понятно, почему у тебя целая армия не могла одолеть...» С твоей этой минутной неуязвимостью-то. Элея протянула мне вгоняющую ваты и изгоняющую изада, и пока я пихал их в инвентарь, заявила: "Супер. Спасибо, что так доверяешь мне, что дал примерить это чудо". И меня наконец полностью отпустила. Испытания они такие: огонь, вода, это все фигня. А вот медные трубы, вот это действительно тяжелое испытание для человека. И моя девушка их только что прошла. Ведь когда она облочилась во все это чудо, она сама себя испытывала. Противостоять такому соблазну не каждый может. После того как Эллия вернула мне мои вещи, я их экипировал и вернулся к маленькой кучке всего из двух предметов. Одним из предметов был посох, и взяв его в руки, я всмотрелся в его свойства. Посох обновления. Износ 579 из 1000. Урон 140-220. Необходимый уровень 400. Необходимое. Интеллект 350, ловкость 80, живучесть 25. Свойства: плюс 10 процентов скорости заклинания, усиление заклинаний в пять раз на 10 минут, кулдаун один час. Через моё плечо выглянула Элия и тоже вчиталась в свойства. Я чуть подвинулся, чтобы ей было удобнее читать. Через десять секунд от неё послышалось: «Вау!». Ну да, учитывая, что она баффера, это просто идеальная пушка для нее. Я не стал тянуть, а просто развернулся и протянул посох ей в руки. Забирай. Она подняла на меня свои большие глаза. Это же уникалка. Знаю, и дарю ее тебе, солнышко. Лицо девушки расплылось в улыбке. Взяв оружие в руки, она прижала его к груди и мечтательно закатив глаза пропищала: моя вторая уникалка. Когда женщина ведет себя как радостная девочка, это прекрасно. Оставив Элью любоваться своей обновкой, я забрался стало последнюю вещь из мелкой кучки — шлем — и всмотрелся в его свойства. Шлем стальной защиты. Износ двести один из тысячи. Броня сто сорок четыре. Необходимый уровень четыреста. Необходимые. Силы сто пятьдесят. Ловкость пятьдесят. Живучесть четыреста двадцать пять. Свойства. сила плюс 400, повышение брони на тысячу процентов на семь секунд, кулдаун пять минут. Ага. Одна вещь подошла мне, одна Эли, а одна не пришейка были хвост. Эта штуковина должна быть хороша для танков. Нет, шлем бы прекрасно подошел и мне. Вот только у меня есть легендарный сетовый. Ну что ж, три уникальные вещи за раз – это отлично. Для этого, правда, пришлось половину армии уничтожить, но уникалка – это уникалка. Я перевел взгляд на оставшуюся груду вещей на столе. Я так понял, что максимум, что там есть, это редкие вещи. Ну что же, я посмотрел на все еще стоящего здесь горгулью. Ракета! Помощник первого тут же горкнул в ответ. Да, командир. Сделав два шага вперед, я протянул ему уникальный шлем. Носи с гордостью. Ты его заслужила. Мне показалось, или в горящих красных глазах что-то промелькнуло. Спасибо. Ракета бережно взял шлем в руки и немного не решительно покрутив его в лапах, резко надел себе на голову. Спасибо, командир. Ежик кивнул на кучку вещей на столе. Распределили вещи среди самых отличившихся. И из тех, кто сейчас в строю, и из тех, кто только восстановится. Да, командир. Ракета резко поклонился. Сильно зацепило моего летучего командира, раз он поклонился. Обычно горгулии кланяются редко, это бесы любят отбивать поклоны. Я же развернулся к Элли и галантно отодвинул кресло, чтобы девушка могла сесть. Ну что, давай присядем. Хочу разобраться с управлением замка. Я посмотрел таймер обратного отсчета. Через десять минут он станет окончательно моим. Элли спрятала в инвентарь посох, который все еще крутила в руках, и проходя мимо меня поцеловала в губы и шепнула: «Спасибо». Только после этого она села на отодвинутое мной кресло. Усевшись за стол рядом с Элей, глянул на таймер обратного отсчета. Семь минут пятьдесят четыре секунды. Хм, время практически вышло. Ей перевел взгляд на пергамент, которым Строганов управлял камерами. Еще одним плюсик ракете он не только вернул на место стол, но даже пергамент на место положил. Потянувшись через стол, я придвинул его к себе и, взяв в руки, всмотрелся в его содержимое. Перед лицом вылезла табличка: "Активировать управление магическим визором". Да, нет. Да. Моя рука засветилась синим светом. Ага, знакомая штука. Так, что у нас тут есть? На пергаменте было множество окошек, показывающих изображения в реальном времени. скнул своим синим пальцем в одной из них и появилась подменю с вариантами: один вывести на магическое зеркало, два архив, три переместить магический визор. Последний вариант был серым. Видимо, пока не хватает прав доступа. Тыкнул в архив и тут же вы светилось линия с обозначениями дней и месяцев. Понял, это перемотка времени. Сейчас оно мне ни к чему. Ткнул пальцем в последний активный вариант, и на огромном экране появилось изображение, транслируемое через камеру. Нашел на пергаменте окошко, которое выходило за пределы замка, и вывел его на экран. А-а-а. Красиво. Я как-то не любовался окрестностями во время боя. Было не до того. А теперь... Представилась возможность глянуть на панораму с высоты. Сразу за нами находился холм, место штаба обороняющихся добытвы. Дальше на широком травяном ковре виднелось большое пятно земли. Это место, где я уничтожил половину вражеской армии. Поле вдали переходило в лес, который потом кончался еще одним городом. Было ощущение, будто забрался на смотровую площадку и наблюдаешь за окрестностями с башни. или небоскребы. Облака достаточно низкие, уходили вдаль прямо над нами. Красиво, завороженно прошептала Эля. О, а наши мысли сходятся. Очень. Сказав это, я взял ее за руку, и мы просто молча сидели, любуясь пейзажем. Через несколько минут передо мной наконец-то высветилась табличка. Внимание. Вы стали временным владельцем замка Альбатрос. Справа вверху перед глазами появилась полупрозрачная пиктограмма замка, на которую я тут же нажал. Вмиг появилось такое большое меню, что я аж немного растерялся. Как тут нужный раздел-то найти? Привыкать к такому большому меню делаю небыстрое. А, вижу, тут есть строка поиска. Ну, хоть что-то. Я сжал руку Элии. «Сможешь меня поздравить?» «Замок теперь окончательно мой!» Девушка оторвала взгляд от экрана и посмотрела на меня. «Поздравляю!» — она скромно улыбнулась. «Даже как-то не верится». «Да уж, замок — сказка». Я мечтательно закатил глаза, но тут же поднял вверх палец. «Секунду. Нужно сделать кое-что важное». Элли, улыбаясь, кивнула мне. Я же ввел в поисковой строке управления и из появившихся вариантов выбрал пункт управления замком. Дальше нашел подпункт «Полномочия». Вглядился в меню, отображающее всех, кто в данный момент находился в замке, и, выбрав ракету, назначил его моим заместителем. Не вечно же мне находиться в замке? В мое отсутствие должен быть кто-то, кто проследит за ним. И ракета, думаю, вполне с ним справится. Разумные инициативы ему не занимать. Ракета. Да, командир. Назначаю тебя своим заместителем в замке. Принимай управление и разбирайся, что к чему. Горгулья поклонился. Благодарю за доверие, командир. В знак того, что я передал ему полномочия, я протянул ему через стол пергамент управления магическими визорами. Ракета еще раз кивнул и уже молча. Взял его из моих рук. В этот момент Элия вдруг сказала. «Мне тут срочное сообщение от Гудлака пришло. Спрашивает, рядом со мной ли ты сейчас?» «В чем дело?» Элия зависла на пару минут, видимо, общаясь в чате со своим дядей. Отмерев, девушка помрачнела. «В общем, дело такое. Временному альянсу, которому ты надавал поносы, очень это не понравилось». Я ухмыльнулся. «Ну, я могу их понять». Так вот они решили обратиться в королевский суд. Заявляют, что клановая война была проведена не по правилам.、Э、а она была проведена не по правилам? Удивился я. По правилам. Кланы могут делать все, что не запрещено. Привлекать на помощь силы инферна запрещено не было. Тогда чего они хотят этим добиться? Исход клановой войны они поменять не смогут, это точно. Но, скорее всего, это вообще не их цель. Эли сделала задумчивую паузу. Затем продолжила: претензия к клановой войне лишь предлог, чтобы объявить себя персональной наградой. Тогда кто угодно и где угодно сможет напасть на твой замок. То есть хотят вот так вот подносрать. Но、ну, тут сразу два зайца: и напакостить, и объявить на тебя официальную охоту в обход клановых войн. Свой бывший замок строганов хочет обратно получить. То есть я подытожу. Они обращаются в Королевский суд по клановым войнам с целью добиться того, чтобы меня признали персоной Нонграта, с целью иметь право отобрать мой замок в обход клановых войн? Ну, скорее всего, это так. Я оскалился в улыбке. Но в таком случае мне есть чем их удивить. Девушка медленно покачала головой. Тут все сложнее уже. Они смогут и к божественным силам обратиться для охоты на тебя. Да не... Я помахал пальцем в отрицательном жесте. У меня есть, чем удивить их в суде. Элеонора посмотрела на меня долгим взглядом, но все же улыбнулась и заявила: «Не терпится на это посмотреть».